Фейге, когда я пришла в себя, все тело болело. Руки ощутимо дрожали, а плечо просто возопило о том, что я умудрилась упасть именно на него. Рядом тихо, заунывно скулил гарбит. Гарб, гарб, ты как? Что случилось? Я смутно помнила, что нас все же накрыло тем красным туманом, но никак не могла понять, что было дальше, между падением и пробуждением. На то, чтобы подняться, не хватало сил. Тело слушалось плохо, наполненное слабостью, словно я весь день провела под палящим солнцем. Уловив чье-то движение, я с трудом повернула голову в нужную сторону и едва опять не потеряла сознание, уже от страха, потоком хлынувшего по венам. Рядом сидел высокий мужчина со смуглой кожей и темными, искрящимися красным глазами. «Кто такая? Как ты узнала, что мы будем сегодня здесь?» Тон не предвещал ничего хорошего. Мужчина говорил тихо, но ему не нужно было повышать голос, чтобы я могла разобрать слова. Казалось, сам ветер разносит их по всей пустыне. «Я?» — пересохшее горло резало так, словно наглоталась песка. Но ответить было нужно. Я каждой клеточкой, покрытой красной глиной кожи, ощущала, что от этого напрямую зависит моя жизнь. Я никого не ждала, мне просто нужно к озеру. Меня окинули быстрым обжигающим взглядом, от которого захотелось сжаться в комок, но тело все еще не слушалось. Внутренние племена не ходят к этому месту. Не нужно мне врать. «Неужели кто-то, подкупая тебя, думал, что я не почувствую постороннего?» «Но это правда! Я просто, не совсем понимая, в чем именно меня обвиняют, просипела как можно убедительнее. Но горло сдавило невидимой ладонью, заставляя замолчать, перекрывая воздух». «Ложь! Табеки не ходят к озеру! Нет у меня времени сейчас с тобой разбираться!» но ты все равно скажешь, кто именно и зачем тебя сюда прислал. Мужчина плавно, но стремительно поднялся на ноги, демонстрируя отличное владение собственным телом, и, нагнувшись к самому лицу, яростно пришипел. Разве тот, кто тебя нанял для этого дела, не предупреждал, что не стоит врать трианонским лордам? Тело мигом стало липким от пота, И я поняла, что тот страх, что сжимал мое сердце до этого, ни в какое сравнение не шел с теперешним ужасом.